Глава 20 В это время на составе, шедшем впереди, тоже шел бой. Но Кожинову, конечно, было легче. Ему не нужно было никого запугивать, никого привязывать. Он сам управлял паровозом. Только надо было следить за здоровяком-кочегаром. Но Кожанов не стал отвлекать на это силы своих бойцов. Он сам взялся за пистолет и приглядывал за кочегаром. А мальчишек Егора и Артема отправил в заднюю кабину, следить, не полезут ли на паровоз солдаты. И немцы вскоре полезли на паровоз. Здесь их встретил огонь сразу из двух стволов. Юные бойцы отбили атаку врагов, не пустили их на тендер. А когда те использовали гранаты, мальчишки тоже стали их кидать. У них осталось по одной штуке. В результате на этом составе немцы не продвинулись дальше тендера. Правда, потом Егор Коровин получил ранение, пуля попала ему в руку, и он выбыл из строя. Одному Артему было трудно отбивать натиск группы немецких солдат, и он отступил к передней кабине паровоза. Казалось, сейчас разведчикам придется туго. Но тут Кожанов, который вел состав, заметил впереди на рельсах людей. Они размахивали руками, приказывая остановить поезд. Приглядевшись, сапер понял, что это советские солдаты. Его радости не было границ. Семен дал сразу три гудка, затем замедлил ход и остановил поезд. Наши солдаты кинулись вперед к вагонам, в которых укрывались немцы. После короткого боя почти все фрицы сдались. Тогда наши бойцы открыли вагоны и выпустили местных жителей наружу. Между тем к составу подошел начальник фронтовой разведки полковник Данилов. Где тут мой Шубин? ⁇ спросил он. Семен Кужинов шагнул вперед. «Капитан Шубин ведет следующий поезд, товарищ полковник», — доложил он. «Должен быть через несколько минут». «А где же остальные бойцы из вашей группы?» — спросил Данилов. «Что-то я никого не вижу. А ведь с Шубиным отправились пять человек. Неужели все погибли?» «Да, погибшие есть», — ответил Кожинов. «Руслан Киреев подрывник погиб, и Лазучик Володя Рябов, и Олег Бескровный. А сержант Коростылев остался в Сафонове бороться с немецкими взрывниками». «Выходит, вы с Шубиным вдвоем управились двумя составами?» Удивился полковник. «Нет, товарищ полковник, не вдвоем», — ответил сапер. «Тут к нам юные бойцы присоединились. Вот, смотрите, это Артем Забелин из деревни Василькова. еще должен быть Егор Коровин. Артем, где Егор?» «Так его ранило», — сказал юный боец. «Его медсестра увела». «Вот, значит, как», — расстроился Кожинов. «Не удалось ему с вами познакомиться. А еще четверо мальчишек остались сержантом в Сафонобе» и пожилые мужчины у нас в строю, Игнат Тимофеевич Бочкарёв и Сергей Николаевич Кожемякин». «Так у вас целый партизанский отряд», — восхищенно произнёс Данилов. «Значит, Шубин сделал всё, как я ему сказал. Создал собственный партизанский отряд. Это хорошо. Мне надо наш состав дальше продвинуть, чтобы состав, на котором капитан приедет, на этом участке пути поместился», — сказал Кожанов. Кожанов снова забрался на паровоз, дал гудок, и его состав прошел на полкилометра дальше. И едва он это сделал, как из-за леса показался второй состав. Оттуда доносилась частая стрельба. Данилов тут же приказал группе бойцов выдвинуться навстречу составу, чтобы поддержать Шубина. Эта поддержка пришла вовремя. Немцы уже забрались на паровоз, Шубин с трудом сдерживал их натиск, а тут еще и помощник машиниста Курт Фогель, видя своих так близко, решил выйти из повиновения Он нашел возле рычагов управления напильник и начал им перепиливать веревки, которыми Шубин его привязал. Вреда от этого парня, правда, пока не было, но он бросил управление поездом, тот шел лишь по инерции и должен был вскоре остановиться. Шубин как раз раздумывал, не спрыгнуть ли ему в таком случае с паровоза и продолжить бой на земле, ведь наши уже должны быть близко. Когда внезапно дверца кабины открылась, и в ней показался солдат в шапке с красной звездой. Быстро оценив обстановку, этот солдат срезал немца, который уже полез в кабину, а с другой стороны поезда тоже слышалась стрельба. Советские солдаты окружили поезд, и немцам ничего не оставалось, как сдаться. Спустя несколько минут Глеб уже стоял перед полковником Даниловым. «Ну, здорово, Шубин!» — с чувством произнес полковник, обнимая разведчика. «Молодец! Выполнил задание командования! Благодаря тебе мы сейчас стоим на железной дороге, которая пригодна для использования». А ведь немцы хотели, чтобы здесь ровное место осталось. После такого подвига тебе, конечно, полагается отпуск. Хотя бы на три дня». «Нет, Алексей Семенович, отпуска мне не надо», — ответил Шубин. «Ведь у меня дело незаконченное есть, там, в Сафонове. Осталась группа во главе с сержантом Коростылевым. Я приказал бойцам помешать немцам уничтожить поселок. Теперь я бы хотел вернуться туда с подкреплением». «Что ж, намерение правильное, одобряю». — согласился Данилов. — Собирай новую группу. Кого возьмешь? — Первую голову, конечно, Семена Коженова, ответил Шубин. — Он и подрывник отличный, и лазучик. А теперь еще и на машиниста выучился. Ну и, наверное, я бы взял вот этих ребят — Егора Коровина и Артема Забелина. Они себя хорошо в боях зарекомендовали. — Вот этого разрешить не могу, — строго сказал полковник. — Ребятам на фронте не место. То, что их не убили — случайность. А у них еще вся жизнь впереди, им еще учиться надо. Если у них такое влечение к воинскому делу, значит, им прямая дорога в Суворовское училище. Я напишу представление, их сразу зачислят. «Товарищ полковник, как же так?» — попробовал возмутиться Егор Коровин. «Ведь мы уже воевали, мы немцев, вон сколько положили. А вы нас за парту хотите посадить, нам за партой тесно будет. Лично я из этого училища обязательно сбегу и снова к капитану Шубину попрошусь. Надеюсь, он меня возьмет». — Нет, не возьму, — сказал Глеб. — Я согласен с полковником Даниловым. Зря я это сейчас сказал, что хочу вас взять. Вспомни, ведь я вас тоже сначала не хотел брать. Просто у меня выхода в тех условиях не было. Никакого Суворовского училища под боком, одни немецкие солдаты кругом. А сейчас совсем другая обстановка. Так что не надо показывать свой характер. Я и так знаю, что он у тебя не мёд. — Вот, ступайте с моим адъютантом, — обратился к мальчишкам Данилов. Он отвезет вас в тылы и поможет устроиться в училище. А мы с капитаном Шубиным должны еще поговорить о дальнейших планах». Когда юные бойцы что-то ворча ушли с адъютантом Данилова, полковник сказал «В общем, группу тебе надо набирать заново. Сделаем так. Я дам по твою начало роту, с ней ты выступишь в сторону Сафонова, займешь поселок. Если там еще остались немцы, ликвидируешь. Заодно своего Коростылева найдешь» а по ходу дела присмотришься к бойцам роты и сам выберешь себе нескольких человек, с которыми пойдешь выполнять следующее задание». «А в чем оно будет состоять, это задание?» спросил Шубин. «Надо срочно выдвинуться дальше, на запад, ближе к Смоленску», объяснил Данилов. «Немцы разозлились от того, что не смогли уничтожить железную дорогу на этом участке, где мы сейчас стоим, от Вязьмы до Сафонова, и теперь хотят урвать хоть малый кусок» разрушить пути на подступах к Смоленску. Тебе надо срочно выдвинуться туда и удержать этот участок дороги, пока не подойдут наши основные силы. Думаю, речь идет о двух-трех днях. Потом начнется таяние снега, распутится, и боевые действия прекратятся недели на три». «Что ж, задание понятное и мне вполне по силам», сказал Шубин. «А когда я смогу познакомиться с ротой?» «Сначала найди на путях вагон тылового обеспечения», сказал полковник. Там подберешь себе новое обмундирование, а в другом вагоне возьмешь новое оружие, наше, не немецкое, и патроны к нему. Негоже советскому командиру ходить с немецкой винтовкой. Оденешься, обуешься, заодно своего рядового оденешь, и тогда снова меня найди. Я представлю тебя, Роти. Так что в следующий час у Шубина и Кожаного ушел на то, чтобы подобрать себе новое обмундирование, а затем получить пистолет и винтовку с патронами. И уже в новой форме Шубин снова предстал перед начальником фронтовой разведки. Полковник повел его в лес возле дороги. Здесь, вокруг костров, сидели по взводам бойцы его роты. Данилов приказал воинам построиться, после чего представил им Шубина как их командира. Шубин вызвал вперед трех сержантов-командиров взводов. Командира первого взвода звали Олег Соболев, второго — Виктор Зверев, третьего — Юрий Рябцев. Он расспросил взводных о том, как вооружена рота — хватает ли боеприпасов. Выяснилось, что у солдат мало патронов и совсем не осталось гранат. И продуктовый паёк был только на один день. Шубин обернулся к полковнику Данилову. «Товарищ полковник, я могу получить боеприпасы и продукты для роты?» — спросил он. «Да, ступайте на пути в вагоны обеспечения. Там получите все необходимое». Ответил Данилов. Следующий час ушел на то, чтобы пополнить запасы. Наконец рота была снабжена всем необходимым. Шубин снова построил ее и рассказал о задаче, стоящей перед бойцами. «Нам необходимо выдвинуться вперед на 10 километров и занять поселок Сафонова», сказал он. «Скорее всего, поселок еще занят немцами, так что предстоит бой. Затем мы двинемся дальше, в направлении Ярцева, и вот там бои будут более серьезные. Мы будем идти впереди основных сил армии, так что патроны расходуйте экономно, в следующий раз вагона с обеспечением рядом не будет». А теперь шагом марш вон к тому паровозу. Шубин заранее договорился с полковником Даниловым о том, что его роте выделят только что пригнанный немецкий паровоз с двумя вагонами. Путешествие на этом небольшом поезде позволяло значительно выиграть время и прибыть в Сафоново еще засветло. Бойцы погрузились в вагоны, Семен Кожинов встал к рычагам, один из солдат взял на себя обязанности кочегара, и маленький поезд тронулся в путь. Не все солдаты ехали в вагонах. Шестерых Шубин разместил на паровозе. Он знал, что им предстоит проехать разъезд, на котором еще хозяйничали немцы. И там его роте, скорее всего, предстоит бой. Так и случилось. Едва они подъехали к первой стрелке, как увидели немецких саперов, разбирающих железнодорожные пути. Стрелка уже была разобрана и погружена на настоящую рядом платформу. Взвод солдат охранял саперов, производивших работы. Эти солдаты открыли первыми огонь, когда увидели паровоз. Однако Шубина эти выстрелы не остановили. Поезжай до самого конца, пока под колесами будут рельсы, приказал он Кожунову. Хочу с этими фрицами поближе познакомиться. Кожунов замедлил ход состава, но останавливать паровоз не стал. Так они подъехали к тому месту, где заканчивались рельсы и где поблизости засекли немецких солдат. Тут Шубин скомандовал своим бойцам. «К бою! В атаку!» И первым спрыгнул с паровоза. За ним последовали Кожинов и остальные бойцы. Добежав до цепи немцев, они закидали врагов гранатами. А тут подоспели остальные бойцы роты. Спустя несколько минут все было кончено. Большая часть врагов была убита, остальные сдались. В руки Шубина и его бойцов попали железнодорожный кран и несколько платформ, нагруженных рельсами. Капитан выделил трех бойцов, чтобы они конвоировали пленных назад, в расположение советских войск. А сам с ротой двинулся дальше к Сафонову. Спустя час впереди показался поселок. Там кое-где раздавались взрывы, несколько домов горело. По улицам сновали немецкие солдаты. Значит, Коростылеву не удалось сдержать врага, остановить разрушение поселка. Понял Шубин. «Ну да, у него ведь всего пятеро бойцов» из которых только один — Игнат Бочкарёв, взрослый. Остальные — мальчишки. Но, как я слышу, его группа не сдалась, она ведет бой. Действительно, с южной окраины поселка доносились звуки стрельбы. Правда, эта стрельба была редкой, словно стрелявших было лишь несколько человек. Сердце Шубина сжалось от нехорошего предчувствия. «Надо скорее идти к ним на помощь», — пришёл он. «А то как бы их там всех не перебили». Вперед, В атаку!» — приказал он бойцам роты. Рота развернулась в цепь и быстро двинулась в поселок. Причем Шубин приказал, чтобы левый фланг роты, где сражался взвод сержанта Соболева, ускоренным темпом двигался к южной окраине поселка, ориентируясь на звуки выстрелов. Немцы, оставшиеся в Сафонове, не ожидали появления советских войск так скоро. Они думали, что пока еще находятся в немецком тылу, а потому сопротивлялись они не слишком ожесточенно, Бойцы Шубина быстро оттеснили их к западной окраине Сафонова, а взвод сержанта Соболева вышел в тыл немцам, которые вели бой на опушке. Оказавшись между двух огней, часть этих солдат отступила на запад, часть сдалась. Шубин шел вместе с солдатами своего первого взвода, и вместе с ними одним из первых достиг опушки. Здесь навстречу ему из-за деревьев вышли те, кто оборонял эту позицию. Это были всего четыре человека. Игнат Бочкарев неумело перевязанный бинтами и трое мальчишек: Семен Стародубов, Иван Петров и Кирилл Иванов. А где ваш четвертый товарищ Василий? – спросил Шубин. И где сержант? Они погибли, товарищ капитан, – ответил ему Игнат Тимофеевич. «Коростылёв еще в поселке погиб, когда мы к лесу прорывались. А Василий уже здесь в лесу убили. Пуля ему прямо в лоб попала. Да я вот ранен. Там бы я остался на станции, если бы не мальчишки. Это они меня вытащили. Вот оно как вышло, — медленно произнес Шубин. Не думал я, что вы понесете такие потери. Ладно, чего теперь горевать? Теперь слушайте мой приказ, собирайтесь все вчетвером. У вас новое задание. Будете конвоировать пленных фрицев к Вязьме. Но вы там будете не одни. Я вам еще троих бойцов в помощь дам. А вы куда дальше, товарищ капитан? — спросил Бочкарев. «Мы дальше на запад пойдем», — ответил Шубин. «Нам предстоят бои за Ярцево. Только не вздумайте с нами проситься, не возьму. Ваша война пока закончилась. Вот доведете пленных до нашего расположения, сдадите их полковнику Данилову, и он определит, что вам дальше делать». Бой в Сафонове закончился. К Шубину подходили взводные и докладывали о потерях. Оказалось, что в бою за поселок погибли лишь три человека, и еще шестеро были ранены. Им требовалось лечение в госпитале. И еще шестерых человек Шубин отправил сопровождать пленных в тыл. Итого из его роты, насчитывавшей 104 человека, в данный момент осталось 89, считая его самого. Шубин велел бойцам собрать немецкие гранаты, сколько найдут, а также взять несколько коробок с патронами и десяток немецких винтовок. Он предвидел, что впереди его ждет нехватка боеприпасов, вечный бич партизан а также любых частей, воюющих в отрыве от баз снабжения.